Глава девятая, Роберт. В свои сорок лет я понял, что ни хрена не понял. До того дня я мог с уверенностью сказать, что навыки дипломата у меня врожденные, в людях я разбирался, а подход смог найти даже к Инге Сергеевне. С женщинами я обращаться умел, ювелирно и тонко, всегда оставаясь в приятельских отношениях со всеми, но с Авророй, матью Аристарховной, чтоб меня преображенской, все сломалось. На все мои знаки внимания и проявления дипломатии Залючка почти не реагировала. Я косился на нее и понимал, что маленько перегнул, и, кажется, Аристарховну немного сломал. Она пила кофе, мечтательно рассматривая стену. И с каждым глотком ее взгляд все сильнее мутнел, а на губах блуждала романтическая улыбка. В тот конкретный момент я варварски рушил ее выстроенную картину мира, где женщина все сама всего добилась, сама все порешает. Может, и перегнул немного, но в моей семье все проблемы решали мужчины. И ни одна женщина семьи Багровых... Не могла пожаловаться на вопиющий патриархат. Ну, может, только в самом начале, но быстро привыкали. Смотрел на злючку и умилялся. Не мог не умилиться от растерянного выражения ее лица. Я видел, что стервочка косится на мой торс, прикусывает губу, рассматривая татуировку на груди. Ее дыхание сбивалось, а жилка на шее нервно пульсировала, сдавая Аристарховну с потрохами. Просто она сама не знает, чего хочет. Галантного и надо. Не верю. Из всего, что наболтала мне Дина, я мог с уверенностью сказать, что Авроре нужен мужик с ушами. Потому что мужик без ушей — это некрасиво. Во всем остальном она точно ошибалась. А я выбрал верную тактику варварского завоевания. И пусть она краснела и возмущенно охала каждый раз, когда я выдавал заковыристый мат, сопротивлялась любой помощи и негодовала от того, какой я хам. Я видел, ей это нравилось. А значит, все ее галантные чистоплюи тоже обман самой себе, как и ее бесящее все сама. Просто мужики до этого попадались не фонтан, вот и пришлось надеть на себе маску холодной и высокомерной стервы. «Дима, твою ж в Австралию! Иди, болезненно, отдохни!» Посоветовал я подрастающему поколению, которое тяжелее компьютерной мышки в руках ничего не держало. А сам пошел на Аристарховну. Моя злючка переместилась на диванчик у окна, любовно прижимая к груди большую чашку кофе. «Что, скучаешь, барышня?» Подмигнул я, садясь напротив. Она вздохнула и снова сделала глоток, а до меня дошло. «Аристарховна, ты что, пьяная?» «Угу», — согласилась она. «Алкоголик ты мой начинающий. Я смотрю, ты по кривой дорожке вредных привычек пошла, да, злючка? Сначала сигарета, теперь... Что пьешь-то?» «Кофе? Успокоительный?» Очередной вздох. Подумал и переместился к ней поближе, упал на сиденье, вызывая монарший гнев и принюхался. «Хера себе! Коньячок?» «Хотите?» Аврора повернулась ко мне и протянула чашку. Отобрал у начинающего алкоголика допинг, отставил в сторону и наигранно возмутился. «Не стыдно тебе потом к детям в таком виде идти? Муж не заругает?» «Скажите честно, Роберт...» Теперь она развернулась ко мне всем корпусом и нетвердо ткнула пальчиком мне в грудь. Нахмурилась и точно оценила мою физическую форму, вылепленную потом, кровью и часами в зале. «Что вам от меня нужно?» Жалобно прошептала она, сглатывая. «Все, злючка ты попала. Я, видимо, тоже. Все, что должно было отреагировать на ее касание, поднялось по стойке смирно, вызывая красные круги перед глазами. В нос ударил ее запах, едва ощутимый, я завелся. Крышу двинуло, как никогда раньше. Меня тогда же в бурной молодости не накрывало. «Роберт, уходите, а?» Взмолилась Аристарховна. «Нравишься ты мне», честно признался я. «А вы мне нет». Вспыхнула она. «Это временно злючка. Скоро ты в меня влюбишься по уши», ободрил я. «Роберт, ваша корона все-таки расцарапала мне потолок и сломала датчики». «Я все исправлю», с улыбкой пообещал я. «Я вижу, как вы исправляете, и прекратите мне тыкать!» «Свалились на голову, как снег летом, все нервы вымотали, потолок сломали, кофейню мне закрыли и разобрали. Вы что, себе возомнили? Что, без вас я не справлюсь? Тридцать лет справлялась, а тут разучилась, да?» «Спокойно, Роб, спокойно. Злючка просто еще не поняла, что она уже моя. В конце концов, если женщина не может довести тебя до нервного срыва, это не твоя женщина. Значит, тебе тридцать?» — обрадовался я. — Аристарховна, прекрати смотреть на меня матом. Очень прошу. Уверен, если ты присмотришься внимательней, то найдешь во мне кучу достоинств. Смотри, уши есть, пресс есть, улыбка, самоочарование. И вообще я идеальный. — Не идеальный. — задрала она носик. — Руки некрасивые. — Чего? — не понял я. — Ладони слишком широкие, пальцы слишком длинные, на лопату похожи. Я посмотрел на свою ладонь, сжал ее в кулак и обалдел и уставился на злючку. А у вас, Аврора Аристарховна, характер отвратительный. Я же не высказываюсь. Как вас муж терпит? И, кстати, где он? На работе. Он, в отличие от вас, уважает мои границы и не лезет со своей помощью, когда его не просят. Границы? Аристарховна, какие нахрен границы? Ты республика? Личные. Взвелась она. «Так, этому столику больше не наливать», — решил я, когда Аврора потянулась за чашкой. «Я с твоими тараканами в голове и трезвыми общий язык найти не могу». Перехватил ее ручку на лету и вернул на место. Аврора вспыхнула и надулась, а я снова умилился. На губах сама собой появилась улыбка, а независимую гордую республику с личными границами очень захотелось обнять, прижать к себе и мягко завоевать все мать их территории. Или не очень мягко. Как пойдет. Но то, что Злючке понравится, сомнений не нет. Я не стал отказывать себе в удовольствии, приобнял ее за плечи, притянул к себе и прижал к груди. Злючка напряглась и засопела. «Не сопи», — посоветовал я. «Я на вас мужа, пожалуюсь». «Да нет у тебя мужа. Тебя с таким характером только я выдержать смогу. И детей тоже нет. Вружка ты, Аристарховна». И сильнее к груди прижал, когда она начала вяло сопротивляться. «А вы...» «А вы варвар!» Нашла она подходящее ругательство. «Есть такое», — согласился я. «А как иначе с твоими границами договариваться? Только завоевывать!» «Непрошибаемый какой-то!» Пробурчала она мне в грудь. А я млел, держа ее в своих руках. Крох такая. Худая, маленькая и уютная. Хоть и колючая. Ее бы откормить немного, а то совсем себя загнала со своим бизнесом. «Роберт, а вам сколько лет?» Вдруг спросила она на мгновение, расслабившись в моих руках. Сорок. Сорок? И вы не женаты? Изумилась излючка. Не, и никогда не был. Просто боженька Аристарховна создал каждой твари по паре. А я свою долго искал. Нашли. Нашел и не отпущу. А от меня вам что нужно? Идите свою тва, пару очаровывайте. Я с трудом сдерживал смех потому что ругалась Аристарховна очень забавно. Прижал ее к груди потеснее и прикрыл глаза от удовольствия. Но ненадолго. Вредная Злючка все-таки вырвалась, выпрямила спину и фыркнула, как кошка. Даже нос сморщила. Правда, шатала Аристарховну не по-детски. Злючка явно перебрала с успокоительным. «Аврора, может, тебе поспать? Есть у вас тут диванчик, Диночка?» «Руберт, можно вам прекратить уже решать за меня, что мне делать?» вздохнула Злючка. — Я для тебя стараюсь, Аристарховна. Тебя шатает, как мачту корабля. — Это все вы виноваты. Указательный пальчик Злючки снова прилетел мне в грудь. Я осторожно перехватил ее запястье и медленно поднял губам, ни на секунду не отпуская ее взгляда. Зрачки Злючки расширились, а когда я поцеловал ее кулачок, она со свистом выдохнула и машинально облизнула губы. Так-то. — Пошел я, страх поищу, — подмигнул ей, поднимаясь. Злючка приходила в себя... А я вернулся к починке, когда в дверь постучали. Диночка думала открывать, а с порога донеслось. «Рори, я договорилась, завтрак по полу самому тысяча проверок нагрянет, а там и Элицкого зацепим». «Не поняла». Холодные голубые глаза новоприбывшей остановились на мне.